На том месте, где стоит сейчас наш дом, была когда-то давно еще до санатория почта, и мать работала на ней, принимала посылки, еще что-то делала, но я этого не помню. Знаю только, что она и на почте работала тоже. Когда она работала в банке кассиром, я также не помню, но Вовка помнит, и мать сама часто об этом рассказывает. Деть нас было некуда, и ей приходилось брать нас с собой на работу. Шла война, Великая Отечественная, Священная. А мать пересчитывала мешки денег, никому не нужных, обесцененных до одури, щелкая костяшками истово, которые — счеты — мы беспощадно методично переворачивали, как она только зазевается. Вовка говорит, будто бы у нее был револьвер в столе, и что она умела ездить на велосипеде. Этого я не помню, но вижу, как во сне. Мать в новом костюме или платье летит с велосипеда в грязь. Так это после большого перерыва. А потом-то я ничего ездила. Судя по всему, по фотографиям, по отцу и еще, по некоторым соображениям, моя мать была красивая, очень красивая. И смех у нее даже сейчас бесподобный, громкий, заразительный бесшабашный. Мать рано вышла замуж, но быстро разошлась. Вышла второй раз и на всю жизнь теперь. Родила пятерых детей, из которых живы трое, включая нас с Вовкой. Двое померли, совсем маленькие, они были от первого мужа. Последний год полтора до пенсии мать работала в местном быт-комбинате. Делала конфеты, а когда не было патоки, ее посылали на подсобные работы, и я видел, как она еще с несколькими бабами таскает кирпичи. Но она и кирпичи таскала весело, шутила с бабами и смеялась бесподобно громко, бесшабашно. Тетя Васса сказала, не отпускайте ее больше ни разу за ягодами, а то вы ее больше не увидите. Но сегодня она скоро ушла за ягодами, и мы не задержали ее. Отец мучается спиной ночами, ему уже шестьдесят. Последняя воля Качалова — сжечь дневники. И сожгли. 12 сентября, сезон четвертый. Итоги и начало. Неделю назад я начал свой четвертый сезон в театре. В театре на Таганке третий. Черт возьми, да как же летит время? Ведь вчера только я репетировал Грушницкого, а сегодня уже позади Галилей — «Маленький монах». Первая роль Золотухина в театре на Таганке. Он сыграл ее у любимого, работая еще в театре имени Моссовета. Сезон 65-66. Вот водоноса, маленький монах, работа в Павших. Не так уж плохо, просто отлично. По-моему, если в каждый сезон будут попадать такие золотые рыбки, как водонос и фульганцо, что еще нужно? Жить можно? Конечно, если бы меня спросили, доволен ли я, я бы ответил отрицательно. Жадность моя не дает мне покоя. Если думать, что можешь умереть в любой день, все сделанное кажется малым, недостойным, а потому нельзя не торопиться. Вот и нынешний сезон. Начал я его как будто бы достойно, фу-фу, не сглазить бы. Но что впереди? Маяковский, честно говоря, не греет. Да и повторение сделанного в антимирах, впавших. От этого ощущения никак отделаться нельзя. И вот думаю над Кускиным. В 1966 году была напечатана повесть Сможаева из жизни Федора кускина «Живой», и Золотухин стал репетировать, как он сам пишет, свою судьбоносную роль в театре на Таганке, роль Кускина. «Любимого очень хочется сделать это, но как перенести на сцену то, что так здорово написано прозой? Я должен сыграть живого. Считаю делом жизни, чести. Пригласили в братья Карамазовы, на Алешу. Думаю, нереально» ищут светлого, молодого. Театр упирается в натурализм, а шатская женщина немыслимой красоты. Первая принадлежит любимому, второе вознесенскому в смысле изречения. 17 сентября. Сегодня на репетиции Маяковского присутствовал Дед Мороз Марьямов. Александр Марьямов, писатель, в то время член редколлегии журнал «Новый мир», говорил о различии слова в прозе и стихе. В стихе слово «единожды главное». Смотрел Можаев. Борис Можаев, писатель, в течение многих лет член худсовета театра на Таганке, на сцене которого были поставлены спектакли по его произведениям. Живой, режиссер любимов и полтора квадратных метра, режиссер Эфрос и Арцыбашев. Он же автор сценария кинофильма Хозяин Тайги, написанного по повести Власть Тайги. Понравилось. Хочет работать с нами. Хитрый, высокий, с подтекстом. Да-да, интересно. Ну что ж, надо подумать. А у вас есть многое от Кускина. Значит, вы очень хотите воскресить живого. Это не тот глагол. Мы его будем делать, чтобы не случилось. Им хату мы пилюлю вставим, это точно. 5 ноября. Я люблю эти несколько минут, когда можно не думать о карьере, а можно думать о чем угодно. Эти минуты возникают обычно между репетициями и спектаклем, после обеда, когда уже поспал маленько, или пописал. Собрался в театр, надел тот костюм, что нужно, сварил кофе у тебя в запасе еще минут десять-пятнадцать, когда ты можешь ими распорядиться, как заблагорассудиться, и твоя совесть не осудит тебя ни за лень, ни за халатность, ни за что такое, оставить тебя в покое и сама отдохнуть от чрезмерной бдительности. В эти-то минуты я, кажется, и живу, я свободен и могу думать, что захочу и сидеть спокойно на стуле, не елозить». Читаю Платонова «Фро», но после него не хочется писать. Тратить попусту время так здорово, просто давит. Казаков же, наоборот, после него хочется попробовать, и не потому, что, мол, могу так же, а нечто другое. Сейчас поеду на десять дней. Будет Дин Рид, популярный в России певец по происхождению американец. Дина вызвал Гоша на сцену, и они крепко расцеловались. Готли Пронинсон, актер театра на Таганке, Гоша. Толпа завопила. «Гитару Дину! Браво!» Мы стояли оплеванные его успехом. Зоя передала слухи из кабинета Глафрежа. Дину понравился Пьеро. Зоя Хаджи Оглы, помощник режиссера в театре на Таганке. «Пьеро», то есть песни Вертинского, «На смерть юнкеров». Ее в спектакле Десять дней, который потрясли мир, исполнял Златухин в манере и костюме Вертинского десятых годов. Не буду теперь ни с кем здороваться. Пел хорошо, но не более. Чего-то мне не хватало. Самобытности, либо голоса. В общем, Высоцкий успех имел больший. Дин сказал: режиссер и артисты совершенно очевидно, люди гениальные. Вообще он прекрасный парень. Американцы очень похожи на нас. Зайчик, смотря. Все соревнование с Дином наших министрелей заставляет меня петь русские песни. Так хочется показать всем, на что способен русский человек. Мажаев, к вам, как ни придешь, все веселье-веселье. Месяц походи, и работать не захочешь. 18 ноября. Репетиция Кускина с Глаголиным. Борис Глаголин, режиссер и в течение многих лет секретарь партбюро театра на Таганке. Господи, помоги! Боюсь, как бы не умереть, или б войны не было, пока не сыграю живого. Из дома не пишет мать. Разобиделась в конец. 24 ноября. Вчера заработал 30 рублей, раздал долги, купил бутылку водки, торт. На концерте пел вертинского пиро. Пожилой дядечка поблагодарил и сказал, что я исполнил лучше, чем это делал автор. Лесно. 1967. 23 января. ВТО. Я и Венька отпросились у жен. Банкет устроил Высоцкий. Говорили о сказке об устройстве Люси, о каком-то сценарии для нее, может быть, самим придумать. Люся Людмила Абрамова. В то время жена Высоцкого. Мать двух его сыновей. По образованию актриса окончила в ГИК. Новое дело у меня в жизни. Долг перед Люсей. Надо что-то сделать для нее. 24 января. Первая репетиция с Сегелем. Сегель, Яша, Яков Сегель, кинорежиссер студии Горького. «Не старайся очень». До перерыва шло отлично, после чушь, ужас. Но, господа присяжные заседатели, я еще не сказал своего последнего слова. Любимов смотрел пакет. «Валера, мне очень понравилось. Я обалдел. Очень рад был. Весь день счастливый» а жена снова конючит злая, колючая, недовольная моей вчерашней вылазкой. Поистине, за хорошее надо платить. Как мне жить? Что делать? Мрак, неизвестность. 28 января. Купил машинку. Теперь твоя душенька довольна? Не знаю, что я с ней буду делать. Готова ничего нет, а что есть, переделывать да переделывать. Но взялся за гуш. Теперь карты в руках, надо писать. Антимеры. С аэродрома явился Андрей. Андрей Вознесенский, поэт, автор, антимиров. Прилетел из Флоренции, спасал искусство от наводнения. Читал. Забывал. Обещал закончить в следующий раз. Репетиция Маяковского. Ничего пока не соображаю. Нравится Любимов, даже больше. Поменьше бы он только говорил о дисциплине.